«Господин!» — истерический крик Михаила разбудил волкодава, мирно дремлющего в кресле. «На нас напали!» «Кто?» Сон как рукой сняло. Ириль тут же подскочил на своем диване и уставился на Михаила. «Кто напал?» «Рик!» — Михаила трясло. «Он уже здесь!» «Прошел минное поле и приручил самского трупного пса!» «Приручил!» — Ириль закричал. «Как такое вообще возможно?» «Он смог взобраться по стене и попал в оружейную комнату. К ведьмам!» – заревел Михаил. «Надо вызывать рыцарей!» «А маги?» – в голосе Эриля появилась истерика. «А как же маги на башнях?» «Они не могут прицелиться!» – Михаил упал на пол. «Говорят, что этого воина нечто оберегает. Они не чувствуют его!»